Глава 30 «Я, конечно, люблю собак, но эта тварь уже второй раз пытается напасть на меня», — произнесла Изи. «Тебя она тоже преследовала?» — спросила я. «Да, вместе с воронами». Я покрепче перехватила факел. На мне всё ещё было кольцо, которое дала Жозефина. Но не факт, что оно защитит от Дипа и Изи с Даниэлой. На всякий случай я сорвала цепочку и выставила кольцо вперёд. Мы осторожно попятились. Даниэла, окончательно отрезвевшая от появления Дипа, уже опиралась на одну Изи, пока я, выставив вперед щит из факела и кольца, освобождала нам путь. Дип принюхивался, медленно наступая на нас. В отличие от хромоты Даниэлы, увечье Дипа было врожденным, поэтому он прекрасно знал, как им владеть. Не факт, что он хромал из-за ранения, и я понятия не имела, доставляет ли ему это дискомфорт. Но в том, что хромота не влияет на его скорость, мне удалось убедиться не раз. Адская гончая внезапно зарычала и кинулась прямо на меня. Я со всей силы врезала ей факелом по морде, отчего она отлетела в сторону, а факел погас. Голова Дипа громко стукнула о каменную стену. В свете догорающего пламени удалось увидеть, как собака пытается встать. Она заскулила, но потеряла сознание. Огонь потух вместе с возможностью сжечь Дипа. Я оглянулась на догорающее тело Бруксы. Но никто из нас не осмелился бы коснуться Дипа, чтобы дотащить его до огня. Я смело шагнула в сторону выхода, пока оставшийся огонь все еще освещал нам путь. Пещера, по которой мы двигались, точь-в-точь точь напоминала пещеру из моего сна. Кости, хрустящие под ногами, жуткий холод. Именно поэтому я поняла, что совсем скоро мы выйдем к руинам смерти. С опаской оглядываясь, мы прошли всю пещеру, пока не наткнулись на живую стену из лозы. Сквозь щели пробивался лунный свет, падающий на обломки зала в храме ведьм. Теперь стало понятно, почему братья Паласио не смогли найти Даниэлу в самом храме. Эта тайная пещера в скале была тщательно скрыта от посторонних глаз. Изи принялась дёргать растения, и я последовала её примеру. «Тут должен быть проход. Ведь Брукса как-то смогла нас сюда занести» если, конечно, здесь не имелось тайных ходов, искать которые у нас не было времени. Как и предполагалось, через пару секунд мы без особых усилий смогли отдёрнуть живой занавес. Осторожно осматриваясь, мы вышли в зал. Дип в любой момент мог очнуться, а кроме сгоревшие Бруксы нас могли поджидать и другие ведьмы. Я осмотрела каменные колонны, потрескавшийся стеклянный потолок и пол. По телу пробежал холодок от странной ауры, витавшей в этом месте. Казалось, война и природа разрушили само здание, но не жуткую энергетику в нём. Мы прошли ещё два зала и оказались снаружи. Холодный ветер вгрызся в кожу, и я поёжилась. «Ты знаешь, куда нам идти?» — спросила я Изи. «Примерно», — ответила она, осматриваясь по сторонам. «Но придётся идти долго, так что настройтесь». Она уверенно шагнула в чащу леса, и мы с Даниэлой последовали за ней. Через минут пять Изи остановилась у пихты и опустила Даниэлу, которая с благодарностью выдохнула. «Сейчас не время для привала», — заметила я, с опаской посматривая в сторону руин смерти. Как бы заманчиво не выглядела идея отдохнуть, угроза всё ещё была слишком близка. «Это не привал», — Изи содрала спихты кору и протянула нам с Даниэлой несколько кусочков. Нужно замаскировать запах, чтобы жуткая четвероногая не выследила нас. Протрите все видимые участки кожи, волосы, одежду и обувь. Мы в спешке последовали примеру Изи, которая начала проводить корой по всей одежде, лицу и волосам. Так что совсем скоро от меня веяло хвойным ароматом, который резал нос. Запихнув в карманы еще коры, Мы поторопились в путь. «Где ты этому научилась?» — спросила я Изи. «Мы часто ходим с классом или родителями в походы». «Дети Костильмо гораздо лучше подготовлены к жизни на воле», — впервые подала голос Даниэла. Слова были тихими и лишёнными эмоций, но всё же звучали живее, чем когда она только проснулась. «Ты тоже про это знала?» «Именно про это нет». Изи просто маленький гений. Все в Кастильму это знают. «Ага, но этот маленький гений не смог понять, насколько тяжела твоя рана», — заметила Изи. «Как нога? Не онемела?» «Нет, наоборот. Будто тысячи иголок в рану втыкают». «Это хорошо», — ответила Изи. «Значит, нервные окончания не пострадали. Ногу отрезать всё-таки не придётся». Даниэла охнула. Мне показалось, что она расплачется, но, к моему удивлению, девушка лишь тихо рассмеялась. «Научись, пожалуйста, докторской этике, прежде чем станешь врачом». «Это Брукса тебя ранила?» — спросила я. «Да», — ответила Даниэла. «Когда Ворон схватил меня в первый раз, у меня были ножницы в сумке. Я сумела ранить его и сбежать, но он догнал меня и вцепился в бедро». Я выронила вещи и потеряла сознание. А когда очнулась, то уже была связана. Мне кажется, в отваре который меня опаивала Брукса, были какие-то витамины, что ли. Не знаю, но я не чувствовала голода». «Так ты знала, что в той воде снотворное, но всё равно пила его?» — удивилась Изи. «Да, так я не чувствовала боли». Я потеряла всякую надежду выбраться, поэтому было легче просто спать и не сходить медленно с ума в ожидании. Но когда я проснулась в последний раз, то увидела вас двоих, и в душе появилась надежда. Тогда я попыталась отказаться от снотворного, но Брукса все равно влила его мне в рот. Пока Даниэла рассказывала, я размышляла о ее похищении. Теперь становилось понятно, почему мы с ребятами наткнулись в лесу на перья ворона и кровь Даниэлы. Это были следы борьбы. Всех нас похитили одинаково. «Даниэла, получается, твоя сумка выпала в том самом месте, где мы нашли кровь и перья. Но её там не было. И поиски велись по всему лесу, но твоих вещей так и не нашли». Та пожала плечами. «Точно помню, что обронила её на том же месте». Может, Брукса забрала? Во второй ипостаси эти кровопийцы достаточно умны. Под весом Даниэла мы двигались очень медленно, и, казалось, прошла уже целая вечность. Остановившись в очередной раз, чтобы обновить хвойный запах, мы и не заметили, как опустились на землю. Высматривать Дипа мы перестали уже через четверть пути. Даже если он и пошёл за нами, то явно потерял след. Но расслабляться было рано. Кажется, нам дальше на восток, указала Изи, смахивая волосы со вспотевшего лба, который блестел в свете яркой луны. Сняв куртку, я осмотрела свою рану на плече. Нельзя было разглядеть, насколько она глубока, но, кажется, была задета лишь кожа. Разминая пальцы, я провела ими по мосткам карт на запястье. У тебя тоже появились масти? спросила Изи, проследив взглядом за моим движением. И у вас тоже? По очереди посмотрела я на девушек. «Они стали появляться с похищения Даниэлы», — ответила Изи. «Монета — символ Даниэлы, а палец — масть моей семьи». «Но я не понимаю, откуда взялись меч и кубок. Я так и не смогла уследить момент их появления. Ведь в тот промежуток ничего не происходило». «На самом деле происходило», — возразила я. Меч появился, когда я узнала, кем являюсь на самом деле. А кубок, когда встретила Жозефину. Ту самую Жозефину, которая покончила с собой? Одну из четырёх ведьм? Да. Мама говорит, что её призрак является лишь тому, кому сам пожелает явиться. Или в моменты, когда нужна её помощь. Я не случайно встретила Жозефину, когда на меня напал дип. И тот амулет она дала мне намеренно. Если бы я смогла ее еще раз увидеть, уверенно она разъяснила бы многие моменты. Покажется ли она мне снова, если я приду к ней домой? Но для этого сначала нужно выбраться из леса. «Ты знаешь, почему у нас появились эти масти?» — спросила я Изи. «И что ты имела в виду, когда сказала, что масти твоей семьи палится, а масть Даниэла — монета?» «Четыре масти символизируют род занятий последних четырёх ведьм», — ответила она. «В Ковинах у каждой ведьмы была своя должность. Прородительница моего рода занималась целительством, и наш символ – палица. Род Даниэлы владел казной и торговлей. Род Джозефины принадлежал духовенству. В религии Башахауна самоубийство, как и во всех известных религиях, тоже тяжкий грех». «Душа, которая ему служит, не имеет права покидать этот мир по собственной воле, без желания Башахауна». Говорят, именно поэтому душа Жозефины застряла между мирами и не может упокоиться в мире Башахауна. Он не желает принимать предателей к себе. прородительница твоего рода была воительницей, именно поэтому твой символ — меч». Я вгляделась в черные масти на моей руке, медленно проведя по каждой подушечками пальцев. «Почему именно масти игральных карт?» «Всё из-за игры в Бриск, в которую, по легенде, в одном из походов решил сыграть король со своими оруженосцем и рыцарем», — начала Даниэла. «Всё как положено. Обычная колода из сорока восьми карт. Их игру заметила ведьма, которая жила во дворце под прикрытием. В тот день она отправилась вместе со свитой короля в поход, который обещал королю найти ведьм. Чтобы защитить Ковен, ведьма предложила сыграть с ними. Но она использовала свою колоду, где было 50 карт. К обычным фигурам добавлялись два Джокера. Она заявила, что это колода из её родных краёв, но на самом деле это была магическая колода ведьм. Король заинтересовался новой игрой, согласился. С каждым новым выбиваемым игроком масти на картах зажигались светом, видеть который могла только ведьма. Когда в конце ведьма выиграла, жуткая магия карт вырвалась наружу. Каждая масть захватила своего пленника. Рыцарь мечей превратился в первого жуткого всадника, оруженосец кубков во второго, король палец в третьего. Когда три жутких всадника были созданы, ведьма заточила их в картах. А потом магическая колода пропала. Говорят, что враги ведьмы закрыли ее в сундуке на три замка. В голове всплыли воспоминания о том, как бабушка учила меня играть в бриск. Знала ли она об истинном значении этой старинной карточной игры, или это просто совпадение? «Почему эти масти появляются на наших телах?» спросила я. «Потому что колода чувствует магию, которая пробудилась и витает поблизости», — ответила Даниэла. «Чувствует Бруксу, Дипа, королеву-ведьм, нас троих, потомков-ведьм. Магическая колода ждёт ведьму, которая выпустит трёх всадников и устроит войну. Магия Башахауна всячески пытается заманить нас в ловушку. Всё взаимосвязано. Все мы связаны». «Каждый раз, когда слышу эту историю, — сказала Изи, — задаюсь вопросом, почему ведьмы добавили в свою колоду джокеров, которые могут сыграть против них самих? Джокеры непредсказуемы в любой карточной игре. Они могут быть как плохими, так и хорошими. Джокер может решить судьбу любой фигуры и масти». «Возможно, ведьмы не доверяют своей же магии, — предположила Даниэла. Или если колода окажется в руках их врага, они смогут использовать Джокеров в своих целях. Это подстраховка». «Значит, именно после того, как ведьма заточила всадников в карты, они стали иметь некий символизм для Ковина. Поэтому каждая ведьма выбирала свою роль?» — спросила я. «Верно мыслишь», — подтвердила мои слова Изи. Говорят, колода определяла новым ведьмам их масти. Масти сами выбирали себе ведьму. Таким образом, масти, как и их предназначение, передавались по наследству каждой ведьме. Защищая свой ковен, одна из ведьм создала колоду карт с всадниками. А когда разразилась война в Кастильму, они совершили ритуал возрождения ведьм бруксами. Если сейчас появились бруксы, Значит, им нужно разбудить свою королеву, и та, в свою очередь, оживит всадников из колоды. Но где сама колода?» Я взглянула на девушек. Семья Изи продолжает заниматься целительством, то есть следует предназначению масти, которой служили ее предки-ведьмы, как и семья Даниэлы, занимающаяся торговлей. Возможно, Жозефина до самой смерти была верна своей религии. И только я не знаю, чему следую и куда ведёт меня моя масть. Сражаться и защищать? Почему бы и нет? Но даже если моя масть и захочет заявить о себе, в этой колоде я буду не королём, оруженосцем или рыцарем. Я не буду даже королевой. Я буду джокером. И если королева однажды захочет сыграть со мной, я буду той самой фигурой, которая в конце поменяет ход игры в свою пользу. Неожиданно раздавшийся сзади шорох заставил нас насторожиться. Изи легла на землю и прислушалась к шагам. «Пора сматываться», — взволнованно произнесла она. Подхватив Даниэлу, мы ускорили шаг, держась вблизи деревьев, как договорились заранее. Топот стал ближе. Мы обернулись, и когда из темноты блеснули два желтых глаза, сомнений о том, что делать дальше, не осталось. Мы принялись карабкаться на дерево. Изи быстро схватилась за ствол и подтянулась, а следом принялась тащить вверх Даниэлу, которую подсаживала я. «Ну же, давай!» Едва мы устроили Даниэлу на ветке, как Дип вырвался из чащи. Его зубы щелкнули рядом со мной, и я ринулась со всех ног к ближайшему дереву. Едва я ухватилась за ветку, как плечо пронзила острая боль. Но я не разжала рук и с усилием подтянулась, пока под градом стекал полбу, застилая глаза. В самый последний момент Дип схватился за мои брюки, но я со всей силы ткнула его грубым ботинком в морду, и адская гончая отпустила меня. Я пыталась восстановить дыхание, пока сердце бешено стучало в висках. Дип подпрыгивал грозно рыча, но не мог добраться до такой высоты. Вдруг что-то громко хрустнуло. Раздался крик. Даниэла рухнула на землю, а Изи схватилась руками и ногами за ствол. «Давай руку!» — потянулась она к Даниэле. «Давай же!» Но Даниэла в шоке наблюдала, как Дип хромая подходит к ней. Медленно, нагоняя страх. Он понимал, что жертва уже у него в лапах. Я в ужасе затаила дыхание. Но на удивление Дип не торопился нападать. Внезапно меня озарило, и я сорвала с шеи цепочку с кольцом. «Даниэла!» — крикнула я, кидая ей ведьминский амулет. Тот приземлился рядом с девушкой, и она взяла его в руку. Дип тут же перевел взгляд на еле державшуюся за ствол Изи. «Изи, держи!» Но не успела я докончить, как Изи с криком грохнулась на землю. В тот самый момент, когда Дип сделал шаг в ее сторону, нас чуть не ослепил ярко-голубой свет, который тут же погас. Дип прорычал и кинулся вперед, Но вновь встретился с голубой вспышкой, которая на этот раз обдала нас жаркой волной. Дип заскулил и ринулся прочь, в то время как Даниэла и Изи сжались на земле, хватаясь за головы. Неожиданно я почувствовала, как силы покидают тело. Мир вокруг закружился. Ослабевшие руки опустились, и я соскользнула с дерева, ожидая болезненный удар о землю. Я уже падала, как вдруг чьи-то руки подхватили меня и крепко прижали к себе. Я попыталась поднять голову, пока кто-то нес меня на руках. Но в глазах темнело, а шаги моего спасителя все удалялись. Как в день, когда меня спасли от нападения воронов. Но на этот раз я закрывала глаза с уверенностью, что теперь я в безопасности.